Обидеть кисю может каждый. Не каждый может убежать. Разное. Вот, казалось бы, маленький зверек, Ну и что, что хищник? На самом-то деле и мухи не обидит. Как уже было сказано, зверушка такая маленькая, мягенькая, славная, со встроенной урчалкой и нежной шорсткой. Красивая. И вот сидит такая киса, предположим, на стуле. О жизни думает. И тут. Вариантов множество на самом-то деле. Например, хозяин не заметил звезду своих очей, и, о, ужас попытался сесть на тот же стул. Не, это уж совсем жесть. Ну ладно, ладно. Попросту скинул кисю со стула. Что? Да как ты? Да как ты мог? Да как ты смел! Читается в только что нежном и трепетном взгляде. Он и сейчас! трепетный. Терминатор бы точно трепетал. Но хозяева бывают такими невнимательными. И вот сидит этот самый хозяин и не замечает праведного гнева кисоньки. Разумеется, гнев только усиливается. Еще бы! Его б так сбросили и игнорировали. Ну ладно. Кошка домашняя, нежная, ласковая. Просверлив этого чурбана бесчувственного гневным взглядом, Киси решает, что куда же деваться. Мир несовершенен, а для кошек и вовсе подходит плохо. Слабо, прямо скажем. Проще простить этого барана в человеческом теле, да и жить дальше. Но для того, чтобы простить, надо, чтобы прощаемый это хотя бы осознал. Иначе неинтересно. Кошечка примеривается и запрыгивает на колени к баранообразному чурбану, который тут же полностью подтверждает выше сформулированную свою характеристику. «Слушай, иди, а? Дай поесть!» И скидывает венец кошачьего творенья. на пол, да не просто так, а с раздражением, мерзавец. «Ах так! Ах ты вот так, да?» Кошка в глубокой обиде прыгает опять. И, разумеется, и эта попытка достучаться до существа стоящего на столь низкой ступени развития, обречена на провал. «Отстань, я тебе очень прошу, это... Брысь!» И он даже не смотрит на кисю, он смотрит в свою тарелку, гад. Кошка пышет яростью, как раскаленная доменная печь, ну толку-то он же не видит. Тогда в очередной попытке донести до сознания этого негодяя степень его вины — Кошечка прыгает уже на стол. Попадает, разумеется, организмом или какой-то частью его в тарелку своего тупого хозяина, который, уже разозлившись, смахивает ее со стола, едва успев ловким броском выловить свой ужин и вернуть его на стол. «С ума ты, что ли, сошла? Отстань от меня! Я устал, голодный и вообще кыш!» На лапах, дрожащих от ярости, Возмущение и унижение несчастная кисонька уползает в гостиную. Гусеничка и взбирается в кресло, и пытается отдышаться. И тут на пороге комнаты появляется хозяин. «Осознал», — понимает кошка, и принимает абсолютно безразлично презрительный вид, чтобы, значит, понял всю свою вину, меру, степень, глубину и так далее по списку. А, кресло мне согрело. Вот у молодец. Вульгарное лапище оскверняет собой чистейшую шкурку, и кошка осознает себя уже на полу. А этот, этот, слов нет, кто, смотрит свой дурацкий бормотальник, который давно надо было разбить приличной кошке. Кош уходит молча, унося гнев и страшную кошачью ярость. От неё в коридоре в рассыпную бросаются вечерние тени, предночные шорохи и скрипы, и весь этот загадочный квартирный мир старается не попадаться под лапы великого хищника, ставшего на путь мести. «Так, значит, ладно, ладно, ты сам это выбрал», — решает кисонька, и... И ничего не видно, и не слышно. Тишина. Кошка... исчезла. Всем известное явление превращения кошки в жидкость и обратно позволяет мстительнице невидимо просочиться в шкаф, утащить оттуда десяток носков из разных пар и филигранно вбить их как во всевозможные, так и в абсолютно нереальные щели. Шнурки кроссовок исчезают, словно они ожившие сороконожки. Провод для зарядки смартфона перекусывается не менее чем в 118 местах и огрызки старательно раскладываются по квартире. Официальный костюм, отглаженный недавно мамой хозяина, сдирается с вешалки в шкафу и превращается в удобнейшую лежанку. Причем у серо-рыжей кошки для такого случая специально где-то запасена белоснежная шерсть. Не спрашивайте меня, где именно, я сама не знаю. Это их секретные фокусы. Галстук, в котором предполагалось поразить воображение начальства и заказчиков, старательно жуется в ключевых, самых заметных местах и с омерзением выплёвывается. Ещё бы, нормальные кошки это жевать не любят, гадость-то редкая, еще и синтетика. Любимый свитер типа замершего у телевизора уволакивается под ванну, где в нем прогрызаются дырки. Лирическое отступление автора. Они действительно умеют это делать, честное слово. Лично знаю кота, который так дырявит плед. Там уже дырок больше, чем того пледа. Дырки прогрызаются необыкакие, чтобы зашить можно было. Не, Кис это в ярости, поэтому брака не допускает. Круглые, большие, пронзительно зияющие дыры. Дивно разнообразит дизайн дорогущего свитера. Так, что у нас дальше? Сухмылка и больше подходящей тигрицы после удачной охоты. Кошка от души фыркает на убитый свитер и идет по тропе мести. На лапники, да? Отлично. Чтобы вы знали. Приличной кошке писать в ботинки неудобно, тем более так, чтобы попала в оба, да еще лапки, чтобы не запачкать. Но что не сделает кошка ради мести? Это однозначно может. Дальше взор, пылающий от гнева, перемещается на дурацкий сорняк, который этому недоразумению подарила его кошечка, в смысле девушка. Девушка киси нравится, она-то с колен её не сталкивает, Поэтому девушкины вещи кош принципиально не трогает, но сорняк раздражает давно. И вот пришел его час. «Приличной кошке лапы пачкать, выкапывать, выкидывать. Фу, как устаешь от этих дел!» Ворчит кошка, которая уже подустала. Она оглядывает поле боя, в смысле территорию мести, и... растворяется в пространстве. Еще одно лирическое отступление автора. Они это реально могут. Кто их знает как, но иногда найти кошку совершенно невозможно. Можно обыскать все видимые и невидимые места, проползти под всеми шкафами, залезть наверх и осмотреть их сверху, подавляя желание заглянуть внутрь, потому что там книги воткнуты так, что палец не просунешь. Можно обораться до хрипоты, вызывая это создание, а потом обернуться и обнаружить ее или его прямо на том месте, где вы искали уже раз 25. Месть — это блюдо, которое особенно вкусно в холодном состоянии, по крайней мере, так говорят. И вот отклеившись от телевизора и кресла хозяин Идет по какой-то необходимости, ну, предположим, на кухню. Та-да-да-дам! ит Эть! Где эта тварь такая? Иди сюда! Ну, сейчас, — беззвучно отвечает ему кошка из загадочного кошачьего измерения. Прямо бегу, ломая коготки. Ах ты! Ой, блин! Ай! Ботинки! Оба! Зато ни одному из них не обидно, беззвучно поясняет кисонька, стремительно улучшая свое настроение. А Веркин цветой! Она меня линчует!» Правильно, а я еще и помогу, беззвучно обещает кошка, приходя в нормальное расположение духа. Весь пол в земле, а это еще и черви какие-то. Нет, блин, это ж. «Это проводки какие-то?» «Странно, я такой где-то видал недавно, только длинный». А -а -а, зарядник! Убью тварюгу!» «Кыс-кыс, иди сюда!» «Ага, иди, иди, Нашел дуру», — беззвучно посмеивается кошка. Кинувшись в комнату, в надежде, что это какой-то другой проводок, и его драгоценный зарядник целый невредим, — Хозяин с ужасом натыкается на многообещающую приоткрытую дверцу шкафа. Вопли из шкафа приводят кошку в отличное расположение духа, а находка растерзанного свитера и тоскливое подвывание над ним и вовсе радует. Месть-то удалась. Чистка загадочной белой шерсти, поиски... Хоть одной пары одинаковых носков и мытье ботинок утомляют хозяина так, что он попросту валится спать, так и не обнаружив в квартире проклятую тварь. Кошка появляется, когда он уже видит тридцать третий сон, вздыхает снисходительно, укладывается ему на голову, прогоняя из этой головы особенно мерзкие кошмары и включает встроенную извечную песенку. «Мр-мр-мр, а все почему? Потому как кисю не увожу».